Макдональд пришел в себя от звякнувшего где-то совсем рядом железа. Запалив новый факел, он быстро нашел крюк, вывалившийся из дыры, пробитой с таким трудом. Это было по меньшей мере странно, хотя и не бросало вызова законам природы. С присущей ему настойчивостью Макдональд выбрал новое место и принялся методично сбивать известковую накипь.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 и оплывшие шапки на елках поглотила густая синька. За индивиловые лошадки покорно фыркнули, дохнув паром, нехотя стронулись и, увязая в снегу, вытащили сани на дорогу. Сухо чиркнули полозья, врезаясь в заледеневшие колеи, задребезжали, соприкасаясь помятыми боками наполненные бедоны. Эти знакомые до слез звуки и запахи. Эта злокая дрожь натруженного тела воспринимались как бы отдельными фрагментами забытого, но бесконечно милого целого. Даже дорога, проложенная в Вермонтском лесу, узнавалась не сразу, а отдельными отрезками, когда открывалась поляна, скупо подсвеченная луной, и заколоченный домик на ней со остроконечной башенкой, или выплывал поникшим крылом заброшенный трамплин.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 Сняв запотевшие очки, Смит близоруко сощурился на свету, жадно вдыхая бередящие запахи. И стали предвестиями встречи жар печи и ее раскаленный зев, сводящий с ума дух клокочущего сиропа и пара, седающий на заледеневшем стекле. Время сгущалось, как терявший живую влагу сироп.